Эпилог. Уже больше часа я хожу по гостиной, сжимая небольшой сверток в руке. Вся дрожу, не знаю, как утихомирить мысли и волнение. Еще хуже то, что я даже не представляю, какой будет реакция Марата. Он сказал мне ждать его тут. Новость у него какая-то есть. Сгораю от любопытства. Что же там такое? Давно ждешь, оборачиваюсь, и не могу сдержать улыбку. Марат стоит передо мной собственной персоной, в костюме синем и белой рубашке, расстегнутой на две верхние пуговицы. Красивый до да безумия, и только мой. Давно ты чего так долго? Извини. Была причина задержаться. Свожу брови, не понимаю, о чем он. Марат же забрал давно Полинку после садика. Ей лучше намного. Болезнь отступила. Она живет обычной жизнью ребенка. Смотрю на Марата. Какой же он привлекательный и мужественный» мои еще тем мгновенно становятся пунцовыми, когда я вижу, что спалилась нагло разглядывая его снова. стыдливо отвожу взгляд. «Хм, так что случилось? какая причина тебя задержала? Марат почему-то пиджак поправляет, а потом забирается рукой в карман брюк и достает оттуда маленькую красную коробочку. Еще миг, и я вижу блестящее колечко, когда он открывает ее передо мной. Я стою, как завороженная. Это такое же колечко, какое было у меня на свадьбе. Он с точностью восстановил дизайн. Вообще нет отличий. Смотрю на мужчину. Почему-то плакать хочется. Даш, ты станешь моей женой. Снова. Вижу, как он волнуется. Марат Батуров стоит передо мной и волнуется. А я не могу поверить своему счастью. Да, стану. Марат облегченно вздыхает, словно боялся услышать другой ответ. Он надевает мне колечко на палец, после чего дарит такой нежный поцелуй, от которого у меня кружится голова. Ах, нет, боюсь не только от этого. Марат, у меня тоже есть подарок. Да боли сжимаю этот конверт в руке, боюсь рассказать ему. Подарок? Да, он маленький, вот. Протягиваю ему конверт. Марат, понимающий, разворачивает его, достает тест оттуда, и снимок УЗИ настороженно на меня смотрит. Снова на тест и на меня. «Быть не может, Даша!» Я тоже так думала. «Может, оказывается. Думаю, это случилось в нашу ночь примирения. Уже три месяца». «Господи, Даша! Полинка, иди сюда быстрее! Даша, любимая моя!» Марат подхватывает меня на руки и кружить начинает, на ноги осторожно ставит, когда Полинка прибегает. Он на руки ее подхватывает, обнимает ее, и меня тоже, касаясь его руки, смотря прямо на него. «Марат, есть еще кое-что?» «Что?» «Мне кажется, у мужчины уже испарина на лбу выступила. Посмотри, снимок внимательнее». Он разворачивает его и смотрит. «Долго и проницательно». А потом шокированно просто взгляд на меня переводит. «Я вижу там две точки». У Полинки будут братик и сестричка. Марат улыбается, обнимает меня, целует и на ухо тихо шепчет. «Наша, ты моя жизнь, я люблю тебя!» Очень сильно, и детей наших всех обожаю, да безумия. Я глотаю слезы и обнимаю мужа. Я все простила ему давно. Ничто не смогло и не сможет разрушить эту связь и наши чувства. Я тоже тебя люблю, Марат. Я хочу снова стать твоей женой. В этот момент я самая счастливая на свете. Конец.